Люди всегда находят оправдание своим д е й с т в и я м Застывший и неподвижный закон представляет собой весьма удобную структуру, в которой можно располагать любые оправдания, подпитываемые предрассудками. Единственный универсальный приемлемый закон – тот, в котором предусмотрены все без исключения оправдания. Но это очевидный вздор. Закон должен скрывать предрассудки и оспаривать оправдания. Он таким образом должен быть гибким и приспосабливаться к новым потребностям. В противном случае – Он просто становится орудием оправдания сильного. г а в а ч и н с к и й закон. Перевод для служебного пользования. Бьюсаба. После отъезда Бахранка м а к и потребовалось несколько секунд для того, чтобы восстановить способность к трезвому мышлению. Над ним со всех сторон высились массивные громады зданий, однако в одной из щелей между этими гигантами м а к и увидел серебристое солнце, посылающее закатные лучи узкой улицы. Каждый предмет отбрасывал резкую отчётливую тень. что усиливало впечатление от бурлящего движения человеческого водоворота. Маки не понравилось, как смотрят на него эти люди. Казалось, они, глядя на него, оценивают возможную выгоду. Маки к протолкнулся в свой столпук к сводчатому входу, стараясь незаметно осмотреться. Проработав много лет в бюро, пройдя всестороннюю подготовку, он стал специалистом высочайшего класса, великолепно понимающим особенности всех видов сознающих существ. Теперь надо было во что бы то ни стало мобилизовать эти знания. п о н я т а й н ы е механизмы, управляющие поведением этих людей. К несчастью, его опыт был богат знанием и того, что может натворить один вид с другим, не говоря уже о том, что вид может натворить с самим собой. Люди вокруг него сбивались в толпу, способную взорваться в любой момент. Готовый в случае необходимости постоять за себя, Маки спустился по короткой лестнице в прохладную тень, где было меньше людей, но зато б ы л о сильнее вонь от гниения и плесени. Вторая дверь слева. Он направился к двери, о которой сказал ему Бахранг и заглянул в проем. Он увидел еще одну лестницу, ведущую вниз. Почему-то это немного сбило его с толку и очень не понравилось. Настоящий город Чу явно не соответствовал тому образу, какой нарисовали ему инструкторы Арича. Неужели они намеренно вводили его в заблуждение? Если да, то зачем? Или, быть может, они и сами не знали подлинную суть этого чудовища? От возможных ответов по спине Макки пробежал неприятный холодок. Что если те немногочисленные наблюдатели, направленные сюда Аричем, предпочли извлечь выгоду от власти и влияния, которое они могли приобрести на досаде, вместо того, чтобы работать на магистра? За всю свою карьеру м а к и никогда не приходилось сталкиваться с планетой, настолько изолированной от остальной вселенной. Эта планета была страшно одинока, на нее не распространялись привычные удобства других миров конфедерации. Здесь не было люка-перескока, не было мирного сосуществования множества видов. Здешнему населению не были доступны н е рафинированное удовольствие, н е простонародные радости, изобилие которых имело место на прочих планетах. Досадья жила и развивалась своим особым путем. Тандалурские инструкторы снова и снова возвращались к одному и тому же предостережению. Эти дикари смогут овладеть конфедерацией, если джинн будет выпущен из бутылки и получит доступ к вселенной сознающих. «Их ничто не остановит, ничто», — говорили инструкторы. Вероятно, это все же было преувеличением. Некоторые вещи физически ограничивали д о с а д и ц е в но сдерживали их неправила и нравы конфедерации. Здесь можно было купить все, купить любой запретный товар, все, что могло себе представить богатое и порочное воображение. Эта мысль неотступно преследовала Макки. Он подумал об этом, а также о множестве наркотиков и прочих активных веществах, которым были пристрастны многие д о с а д и ц ы Властные рычаги, что могли оказаться в руках беспринципного меньшинства, ужасали. Однако он не мог стоять здесь и раздумывать. Макки начал спускаться вниз по ступенькам, с решительностью, которую не испытывал, следуя указаниям Бахранка. Иногда выбора у него не было. Нижняя площадка была довольно просторна. Здесь было темновато, единственная лампа горела над дверью, слегка рассеивая мрак. По бокам двери сидели два человека на стульях и дремали, а третий стоял, держа в руках нечто, похожее на древнее огнестрельное оружие. «Джедрик ждет меня», — сказал Макки. Охранник с оружием кивнул, пропуская Маки к двери. Маки прошел мимо него и покосился на оружие. Господи, это же бомба смертника. Длинная металлическая труба заканчивалась расширением и кнопкой, в которую упирался большой палец часового. Если он отпустит палец, то грохнет взрыв, который уничтожит все и всех на лестнице. Он посмотрел на спавших караульных. Как они могут спокойно спать в такой ситуации? Теперь он обратил внимание на черную дверь с лампочкой. Здесь сильно пахло приправленной специями едой. Запах заглушал острую вонь. Маки к увидел, что это была тяжелая бронированная дверь с глазком на уровне лица. При его приближении дверь открылась. Маки к вошел и оказался в большей комнате с низким потолком, заполненной, нет, забитой до отказа, людьми, сидевшими на скамьях вокруг столов. Протиснуться между скамьями можно было лишь с большим трудом. Куда бы ни бросил взгляд Маки, к он видел одно и то же. людей, хлебавших ложками, какой-то варивая из мисок. Официанты и официантки сновали по узким проходам, пристраивая на столы полные миски и забирая пустые. Главное, здесь была толстая женщина, сидевшая за отдельным столом на возвышении слева. Женщина сидела так, что могла видеть входную дверь, все помещение и вращающиеся двери, через которые входили и выходили официанты. Это была чудовищная женщина. Она словно приросла к своему месту, как курица к насесту. Похоже, она вообще не в состоянии двигаться. Руки выпирали из-под коротких рукавов зеленого комбинезона. Ноги пузырились складками жира над голенищами ботинок. Садись к столу и жди. Инструкции б а х р а н к а были просты е и понятны. Маки поискал глазами свободное место на скамье. Не успел он, однако, сделать и шага, как толстуха заговорила писклявым голосом. «Ваше имя?» Маки посмотрел на заплывшие жиром глазки. «Маки!» «Я так и думала!» Она подняла пухлый палец. К женщине стремительно подлетел сидевший в толпе молодой парнишка. На вид ему нельзя было дать больше девяти лет, но взгляд был холден, как у мудрого старика. Он смотрел на толстуху, ожидая указаний. «Это он. Проводи его». Мальчик повернулся, и, не оглянувшись, чтобы посмотреть, следует ли за ним Маки, поспешил вдоль узкого прохода, в который открывались вращающиеся двери, пропускавшие слуг. Маки дважды едва не столкнулся с официантами. Мальчик как будто заранее знал, когда откроется очередная дверь, и ловко увертывался от столкновений. В конце прохода была еще одна тяжелая черная дверь с глазком. Она вела в короткий коридор с закрытыми дверями по обе стороны. Проход заканчивался стенкой. Эта голая стена отодвинулась в сторону и пропустила мальчика и макки в узкий каменный туннель, освещенный древними лампами накаливания, висевшими под потолком. Стены были сырыми и пахло плесенью. Время от времени они проходили мимо ниш, в которых стояли вооруженные часовые. с л е д за провожатым Маки прошел мимо нескольких охраняемых дверей, поднялся по лестнице, а затем снова спустился вниз. Чрезвычайный агент потерял счет по воротам и утратил всякую ориентацию. Двери, повороты и посты охраны следовали бесконечной чередой. Через некоторое время они поднялись в очередной коридор с дверями по обе стороны. Мальчик открыл вторую дверь справа, подождал, пока туда войдет Маки и закрыл дверь. За все это время мальчик не проронил ни единого слова. Маки слышал, как затихают вдали его шаги. Комната была очень маленькой. Свет падал из окна, расположенного под потолком в стене противоположной двери. Стол на козлах длиной около двух метров со скамьями по обе стороны и двумя стульями в торцах занимал почти все пространство. Стены были сложены из серого камня и ничем не украшены. Маки обошел стол и сел на один из стульев. Несколько минут он просидел неподвижно, оценивая ситуацию. В комнате было холодно. Такая температура очень комфортна для гавачинов. Одно из высоких окон было приоткрыто, и через щель доносился уличный шум. Был слышен шум проезжающих тяжелых машин, гул голосов и топот множества ног. Ощущение давящего присутствия квартала в этой комнате было очень сильно. и з а единственной двери слышалось звякание посуды и шипение пара. Дверь открылась, и в комнату через приоткрывшуюся щель проскользнула стройная женщина. На мгновение лицо ее осветило светом, падавшим из окон, а потом она села справа от Маки к на скамью, погрузившись в густую тень. Маки никогда прежде не видел женщин с такими резкими чертами лица. Оно было похоже на выточенный камень с хрустальными, ярко-голубыми прозрачными глазами. Черные волосы были коротко острижены и торчали, как щетина. Маки с трудом сохранил спокойствие и не вздрогнул. Ригидность тела только подчеркивала грубое и жестокое выражение лица. Это не была твердость, выкованная страданием, не только она. В лице женщины угадывалось нечто более решительное и дикое. Первобытная мука, копящаяся внутри и готовая взорваться при малейшем прикосновении. В федерации, где широко применяли гериатрические средства, эта женщина могла быть любого возраста в промежутке между 35 и 135 годами. Тусклое освещение мешало точной оценке, но Маки п о к а з а л а что этой женщине нет 35. Так значит, это вы, Макки. Он кивнул. Вам повезло, что люди а д р е л а получили мое сообщение. Люди Броя уже ищут вас. Меня не предупредили, что вы такой темный. Макки неопределенно пожал плечами. Бахранг передал, что вы можете погубить нас всех, если мы о вас не позаботимся. Он говорил, что у вас нет даже рюдиментарных навыков выживания. Это очень удивило Макки, но он промолчал. Женщина вздохнула. Хорошо, что у вас хватает сообразительности не возражать. Что ж, добро пожаловать на досаде, маки. к Возможно, мне удастся сохранить вам жизнь на время, достаточное для того, чтобы вы успели принести нам какую-то пользу. Добро пожаловать на досаде. Я Джедри, как вы уже без сомнения догадались. Я узнал вас. Это было правда только от с ч а с т и Ни один портрет не мог передать жестокости, которую излучала эта женщина. Ее губы тронула мимолетная хищная улыбка. Вы не ответили на мое приветствие. Маки покачал головой. Люди Арича предупреждали его. Она не з н а т ь ничего о вашем происхождении. Ни при каких обстоятельствах не открывать ей, что вы прибыли из-за стены Бога. Такое признание грозит вам немедленной смертью. Маки продолжал молча смотреть на Джедрик. Черты лица женщины стали еще ж с т ч е уголки рта и глаз немного опустились. — Ладно, посмотрим. Теперь следующее. «Бахран говорит, что у вас есть что-то вроде бумажника, а в одежду зашиты деньги. Во-первых, вы сейчас отдадите мне свой бумажник». «Мой футляр с инструментами». Женщина протянула руку ладонью вверх. «Первый и последний раз предупреждаю вас, Макки. если я сейчас встану и выйду, то вы не проживете и двух минут». Все тело воспротивилось, но Макки подавил протест, достал футляр и отдал его Джедрик. «Но я хочу предупредить и вас, Джедрик». «Я единственный, кто может без вреда для себя открыть этот футляр. Любой другой человек будет убит на месте». Женщина взяла плоскую коробку и взвесила ее на ладони. «В самом деле?» В ее глазах отразился интерес. Похоже, она по-новому взглянула на Макки. Он оказался меньше ростом, чем она ожидала, но было в нем что-то еще. Он был наивен, невероятно наивен. Однако она знала, что все люди из-за стены Бога наивны. Это самое адекватное объяснение. ситуации, сложившейся на досаде, присутствовало что-то глубоко порочное и неправильное. Люди из-за занавеса должны были прислать своего лучшего представителя. Макки был лучшим. Поразительно. Она с т а л а подошла к двери и коротко постучала. Макки видел, как она передала кому-то футляр, слышал тихий разговор, с о д е р ж а н и я которого не уловил. В момент нерешительности он было хотел воспользоваться каким-нибудь защитным орудием из футляра. Но что-то в поведении Джедрик И неопределённость положения удержали его от такой опрометчивости. Джедрик вернулась на своё место с пустыми руками. Склонив голову, она искоса взглянула на Маки и заговорила. «Скажу вам несколько важных вещей. В каком-то смысле это будет проверка. И если вы её не пройдёте, то, уверяю вас, на досаде вы долго не протянете. Вам понятно?» Маки не нашёлся, что ответить, и Джедрик ударила кулаком по столу. «Вам понятно?» «Говорите то, что хотите сказать». Отлично. Совершенно очевидно, что те, кто инструктировал вас, предупредили, что вы не должны ни в коем случае раскрывать свое истинное происхождение. Тем не менее, все, кто контактировал с вами больше двух секунд, уверены, что вы не один из нас. Вы не из Чу, не с окраины и даже вовсе не с д о с а д и Голос Джедрик стал еще жестче. Но я это знаю. Позвольте сказать вам, Маки, что даже ребенок, родившийся здесь, понимает, что люди, заключенные на досаде, происходят не отсюда. Маки был потрясен и безмолвно уставился на Джедрик. Заключенная. Вот как. Слушая ее, Маки понимал, что она говорит правду. Почему Арич и другие не предупредили его об этом? Почему он сам этого не увидел? Досаде б ы л а я д о в и т а для людей и гавачинов, и, конечно, все понимают, что население пришло сюда извне. Джедрик помолчала, давая Маки время о смысле сказанное, а затем продолжила. Здесь есть и другие, присланные извне. Некоторых мы не смогли выявить, но, вероятно, они лучше подготовлены. Я предпочитаю действовать наверняка, так и уже воспитана. Насчет вас, я уверена, на сто процентов. Вы не у р о ж д е н и е с досаде. Я с самого начала в этом сомневалась, но теперь у меня есть неоспоримое подтверждение. Вы явились сюда из-за стены Бога. Ваше поведение с Бахранком, с Адрилом, со мной, она печально покачала головой. И а р и ч направил меня сюда. Эта мысль снова поставила перед Маки вопрос, который не давал ему покоя. Обнаружение б ю с а б о м досадийского эксперимента. Неужели гавачины могли действовать столь неуклюже? Неужели они способны на такие непростительные ошибки? План по сокрытию проекта был тщательно разработан, но ключевые факты в результате каких-то утечек стали известны агентам Бюссаба. Маки устал задавать себе один и тот же вопрос. На него все равно не было ответа. Теперь напористость Джедрик только усиливала его усталость. Единственный подходящий ответ заключался в том, что Арич и его подчиненные преднамеренно поставили его в то положение, в каком он оказался. Они целенаправленно организовали утечку информации о досаде, а мишенью стал Макки. Но с какой целью это было сделано? «Нас м о г у т подслушать?» – спросил он. «Враги не могут». Он подумал над этим ответом. Она оставила открытым вопрос о том, может ли их послушать кто-нибудь, прибывший из-за стены Бога. Макки нерешительно поджал губы. Она с такой удивительной смехотворной легкостью забрала у него футляр с инструментами. Но был ли у него выбор? Они не смогут воспользоваться ни одним инструментом, а при первой же попытке любой из подчиненных Джедрик тут же погибнет. Это, наверное, произведет на нее должный эффект. Он решил немного потянуть время. Я могу многое вам рассказать. Очень многое. Я даже не могу решить, с чего мне начать. Начните рассказ о том, как вам удалось преодолеть стену Бога. Да, он мог бы ошеломить ее описанием калибанов и л ю к а в перескока. Ни одна из реалий досады не могла подготовить психику Джедрик к восприятию этих феноменов. Макки тяжело вздохнул. В этот момент раздался тихий стук в дверь. Джедрик подняла руку, велев Макки молчать, встала и открыла дверь. Худощавый молодой человек с большими глазами, под высоким лбом и жидкими светлыми волосами вошел в комнату и положил на стол футляр Макки. «Это оказалось несложно», — сказал он. Макки был поражен. Некоторое время он молча смотрел на свои инструменты. Футляр был открыт, а все устройства лежали в нем в идеальном порядке. Джедрик жестом предложила молодому человеку сесть напротив нее и протянула руку к лучемету. Макки не сдержался. «Осторожно, это опасно!» «Успокойтесь, Макки, вы ничего не смыслите в опасностях!» Она взяла в руку лучемет, внимательно его рассмотрела, положила на место и вопросительно взглянула на молодого человека. «Все правильно, Стигин!» Рассказывай. Парень начал по одному вынимать из футляра инструменты, очень умело с ними обращаясь и торопливо рассказывал о них. Макки пытался следить за разговором, но они говорили между собой на каком-то жаргоне, который был Макки непонятен. Тем не менее, выражения их лиц были достаточно красноречивы. Они были воодушевлены. Что бы ни говорил Стиге об опасных игрушках из набора Макки, было ясно, что эти люди были готовы извлечь из них пользу. Неопределенность и неуверенность, которые Макки остро ощущал во время поездки с Бахранком, навалились на него с новой силой. Это чувство было сродни болезни. Неприятное ощущение в животе, жжение в груди и, наконец, пульсирующая боль в области лба. Он даже подумал, не поразило ли его какое-нибудь досадийское заболевание. Причиной не могло быть пищевое отравление, потому что он пока еще ничего здесь не ел. Он еще раз посмотрел на Джедрик и Стиги и понял, в чем дело. Это была реакция на систему его суждений, которая пыталась отторгнуть нечто, что по ее представлениям казалось м а г к и решительно невозможным. Он попытался очистить сознание от этой напасти и не стал задавать себе никчемные вопросы, на которые у него все равно не было ответов. Пусть сознание станет свободным. Все надо оценивать свежим взглядом. Досаде требует холодной жестокости в любых решениях, в любых делах без всяких исключений. Ну, он отдал футляр с инструментами, зная, что кто-то умрет при попытке его открыть. Однако он предупредил об этом. Это предупреждение могло им помочь. Вероятно, и помогло. Я должен стать таким же, как они, иначе я не в ы ж и в у Не говоря уже об успехе. Маки, наконец, понял, какой страх испытывал Алич перед досаде. Почувствовал отчаяние гавачинов. Какое это ужасающее тренировочное поле для познания и употребления власти. Джедрик и Стиги закончили свой разговор. Стиги закрыл футляр, взял его со стола, встал и произнес слова, понятные Макки. «Да, нам нельзя терять время». Стиги вышел, унося с собой футляр. д Жедрик посмотрела на Макки. Футляр и его содержимое помогли ей ответить на самый очевидный вопрос о чрезвычайном агенте и его происхождении. Люди за пределами Стены Бога были вырожденными потомками тех, кто изобрел эти инструменты. Это было единственное возможное объяснение. Она почти испытывала жалость к этим несчастным глупцам. недопустимая эмоция. Надо заставить себя поверить в то, что у него нет иного выбора. Он должен подчиниться». «Ну, Макки, теперь-то вы ответите на мои вопросы». «Да, это было полное подчинение, и она поняла это. И если вы удовлетворительно ответите на все мои вопросы, — сказала она, — то мы поедим, и я отведу вас в такое место, где вы будете в относительной безопасности».